что я развернулась и проехала немного назад, чтобы посмотреть еще раз. Мы любили наш павильон, может быть, потому, что он напоминал нам милые маленькие семейные коттеджи на картинках в детских книжках. Помню, в младших классах мы упрашивали о п е к у н о в провести очередной урок не там, где обычно, а в павильоне. А ко второму старшему, нам тогда было двенадцать, шел т р и н а д т ы й павильон стал местом. где можно было уединиться с лучшими друзьями, когда хотелось побыть подальше от остальных. В павильоне спокойно помещались две компании и не мешали друг другу, а летом на веранде могла расположиться и третья. Но в идеале тебе с друзьями или подружками хотелось занять весь павильон, и часто из-за этого начинались разные маневры и споры. А пекуны то и дело напоминали нам, что решать эти вопросы надо цивилизованно, но на практике, чтобы твоя компания получила павильон на перемену или на свободное время, в ее составе должны были быть сильные личности. Я сама была неробкого десятка, но думаю, что мы так часто занимали павильон благодаря Рут. Обычно мы рассаживались на стульях и скамейках. Нас было пятеро. А если подключалась Дженни Б, то ш е с т е р о и давали волю языкам. Такие разговоры только там, в уединении, и могли происходить. Мы делились всякими волнениями, заботами. За д у ш е в н а я б е с е д а вполне могла кончиться взрывом хохота или яростной перепалкой. Прежде всего это был способ немного расслабиться, выпустить пар в дружеском обществе. В тот день, который я сейчас вспоминаю, Мы стояли на табуретках и скамейках и глядели в о к о ш к и под потолком. Оттуда хорошо было видно северное игровое поле, где собралось для игры в футбол десять-двенадцать мальчишек из второго старшего, как мы, и из третьего. Светило яркое солнце, но утром, наверное, прошел дождь. Я помню, как на траве блестела грязь. Кто-то из нас заметил, что не стоило бы таращиться так явно. но ни одна глава от окон не отодвинулась. Потом Рут сказала, он ничего не подозревает. Надо же, совсем ничего. Услышав это, я бросила на нее взгляд, хотела увидеть, нет ли на ее лице следа неодобрения по поводу того, как ребята собираются поступить с Томми. Но секунду спустя Рут усмехнулась и сказала: "Идиот". И я поняла, что в глазах Рут и всей нашей компании замыслы мальчиков были чем-то довольно далеким от нас. Одобрять или нет такого вопроса не возникало. Мы не потому собрались у о к о н что хотели порадоваться новому унижению Томми, а просто потому, что слыхали про сегодняшнюю затею, и нам было немного любопытно, что из всего этого выйдет. Не думаю, что в то время мальчишеские дела занимали нас сильнее. Для Рут и девочек это были вещи в общем чужие, и для меня, скорее всего, тоже. Или, может быть, я ошибаюсь? Может быть, уже тогда, при виде Томми, который носился по полю, давая волю радости из-за того, что его опять берут в игру, что он опять покажет свой высокий класс, я почувствовала легкий укол боли. Точно помню. Я заметила, что на Томми глубая тенниска, которую он приобрел в прошлом месяце на распродаже, и который очень гордился. Помню, подумала, он и правда дурак. что пошел в н е й играть, бедная тенниска, и каково ему потом будет. Слух, я сказала, не о б р а щ а я с ь никому к кому конкретно на Томми, та самая тенниска, его любимая. Никто меня похоже не услышал. Все смеялись, глядя на Лору, главную нашу клунессу, о которая з н а й с е б е изображала, как меняется лицо Томми, когда он бежит, машет, кричит, ведет мяч. Другие ребята кружили по полю. В разминочном темпе. Все их движения были нарочито расслабленными, а вот Томми взыграл не на шутку и носился во весь дух. Я сказала: "Теперь погромче. Горе у него будет, если тенниска придет в негодность". На этот раз Рут услышала, но, кажется, решила, что и мне захотелось над ним поиздеваться. Она в я л о усмехнулась и произнесла на его счет что-то свое ядовитое. Потом мальчики перестали катать друг другу мяч и спокойно, мерно дыша, стали кучкой на грязной траве, ждали разбора игроков по командам.